Интуиция не подвела. В сборнике неожиданно нигадно оказался рассказ Чудеса магии. Надо ли говорить, что рассказ выслушал я ни без волнения, но уснул успокоенный почти тотчас. На утро я очнулся, будто кто встряхнул от внутреннего голоса: "Ищи духовный смысл магии в конце рассказа". Но ну, прямо как в сказке Бажова про каменный цветок. Видимо, и во сне я всё ещё переживал прочитанное. Чтобы прояснить пережитое впечатление, перескажу в двух словах суть рассказа. Во время и сразу после Первой мировой войны среди состоятельной публики вернулась мода на гадания. Стол верчения с вызовом духов умерших, сеансы магнетизма и белой магии. Вот и писатель Кутагава задумал познать таинство белой магии. По случаю Был Акутагава знаком с индийцем Матирамом Мирсой, который постигал при мудрости магии у самого Хасан Хана, прославившегося своими чудесами. Задумано, сделано. Нанял Акутагава рикшу и отправился за острыми впечатлениями. Хозяин дружески встретил писателя и усадил за небольшой обшарпанный стол со старой керосиновой лампой, Под абажуром в комнатки, где кроме стола, удобного шкафа с книгами и двух стульев для нас, больше ничего не было. Однако подумал, оглядываясь, гость небогато живёт волшебник. Откуда было ему знать, что Мирсакун уже прочитал его невысказанную мысль. "Сначала вы, насколько я понимаю, предпочли бы убедиться в моих возможностях, не так ли?" Акутага вы подтвердил. Да впрочем, как и многие другие думаете вы, что магия это искусство делать фокусы. На самом деле должен вам объяснить: магия это лишь один из способов применения гипноза. Внезапно лампа на столе завертелась, всё убыстряя скорость вращения, но вот лампа столь же внезапно замерла, тогда как абажур продолжал вертеться сам по себе. Когда замер и он, Мерсакун, протянул руку к шкафу, из которого с одной из полок сорвались строем все книги, планируя на кожаных обложках. Делясь до стола книги, сохраняя строй, опустились возле лампы, и только одна книжка в мягкой обложке, шелестя страницами, спланировала прямо к писателю. Он взял книжку в руки и с удивлением обратился к хозяину: "Хм, позвольте, да ведь это французский роман, который я давал вам почитать на прошлой неделе?" а именно его я вам и возвращаю. Тем временем книги в кожаных переплетах поднялись со стола, перелетели к шкафу и в прежнем порядке выстроились на своей полке. Акутагава уставился на Мерсукуна, разверстыми до ушей глазами, всем своим видом высказывая немой вопрос. «А все просто», — откликнулся волшебник с веселой улыбкой, «вы наблюдали те самые чудеса, в которые не верите» научиться всему увиденному много времени не надо, но, строго говоря, до белой магии довольно далеко, и это потребует усиленных занятий. Я согласен на все условия, поторопился сказать Акутагава. Бабушка, позвал хозяин, пожалуйста, приготовьте постель гостю, он заночует у нас. И обратился к Акутагаве. Но время, которое понадобится затратить, это лишь одно необходимое условие. Есть еще и другие, и пожестче. Извините, дорогой друг, за прямоту вопроса. Вы корыстолюбивы? Точнее, спрошу так, в состоянии ли вы при всех условиях преодолеть корыстолюбие? Думаю, не спеша, словно проверяя себя в состоянии, заговорила Кутагава. По крайней мере, не припоминаю такого случая, когда бы корыстолюбие... Взяло верх над другими моими чувствами соображениями и соблазнами. Хорошо, если так, откликнулся Мирсакун. Они закурили сигары. И вдруг в сигарном дыму исчезла комната со старой мебелью, исчез хозяин, а сам Акутагава очутился в зале, ярко освещённом люстрами, с пылающим камином. В глубине за столом, покрытым зелёным сукном, шла карточная игра по-крупному. Среди игроков он заметил несколько знакомых лиц. Один из них обратился к писателю. «Прошел слух, будто ты стал магом», а Кутагаба промолчал. «Показал бы, что ли, свое искусство». Игроки одобрительно зашумели, побросали карты и воззрелись на новоявленного волшебника.